Глава 11. Лондон. Неделю спустя. Джеймс Лонг, поверенный сэра Роберта Оллоп, начал действовать сразу после получения письма. Он с осторожностью, требующий решения подобных вопросов, навел справки и выяснил, что некий адвокат по фамилии Берджик может обладать информацией, касающейся жизни Джона Стигли. Ближе к вечеру Джеймс Лонг известил мистера Берджик о своем визите, а наутро отправился к нему в контору. Мистер Берджик, Джеймс Лонг приветствовал его, приподняв края полей своей шляпы. Берджик сидел за столом, заваленным бумагами. Завидев входящего гостя, он приподнялся, кивнул головой и указал рукой на стул с обратной стороны стола. «Чем обязан, мистер Лонг?» — сразу спросил он. «Судя по вашей репутации, которая общеизвестна, вы сами решаете сложные вопросы. Мне нужна информация о человеке с именем Джон Стигли», — ответил Джеймс Лонг, усаживаясь в кресло. Я надеюсь на вашу помощь в этом вопросе. Могу я узнать, в связи с какими обстоятельствами она вам понадобилась? Финансовые вопросы. Мне необходимо знать, насколько можно доверять мистеру Стигли. Ничего не могу сказать о состоянии финансовых дел мистера Стигли. Мне о них ничего не известно. А что вы можете сказать об этом человеке? Мне сказали, что вы достаточно хорошо знакомы с семьей мистера Стигли. Ваши друзья прекрасно осведомлены, мистер Лонг, я действительно имел честь вести некоторые дела с ближайшими родственниками мистера Стигли. Все они, включая мистера Стигли, вполне достойные люди. Мистер Берджик, возможно, вам известно о некоторых неудобствах этой семьи, каково их финансовое состояние? Насколько мне известно, у них вполне приличные доходы, у Стигли есть средства. И нет, мне неизвестно ни о каких неудобствах. «Возможно, вы знаете людей, которые могли бы просветить меня насчет мистера Стигли». Берджик молча набросал несколько имен на обрывки бумаги и передал их Джеймсу Лонгу. «Что ж, остается лишь поблагодарить вас за помощь». Джеймс Лонг взял бумагу с именами, попрощался и вышел. Как только за ним затворилась дверь, Берджик выудил из стопки чистый лист и начал быстро писать. «Поверенный сэра Роберта Оллоп задает вопросы относительно твоей жизни, семьи и финансового состояния. «Я направил его по ложному следу, но очень скоро он все узнает». Берджик сложил в четверо коротенькое письмо и написал сверху Джону Стигли лично в руки. Джеймс Лонг испытывал двоякое чувство после разговора с мистером Берджик. С одной стороны, вроде бы он получил ответы, но с другой стороны, его смущала холодность, с которой встретили его приход. К тому же, мистера Берджик рекомендовали весьма сведущие люди. Следовательно, он должен был знать больше того, что было им сказано. «Возможно, он знает, но не говорит по причинам, известным только ему». «Что ж, придется дальше наводить справки о мистере Стигли», — пробормотал под нос Джеймс Лонг. «Этот негодяй и вам задолжал?» — неожиданно раздался женский голос. Джеймс Лонг резко повернулся и увидел молодую даму с сердитым лицом. Она держала под руку мужчину средних лет. «Я не понимаю, мисс... Вы стоите перед конторой мистера Берджик и упомянули имя Стигли. Значит, он и вам задолжал?» «Мисс Элизабет Мон. «Я сестра этого негодяя Стигли». «Джон Стигли? Мы с вами говорим об одном и том же человеке, мисс Мон. решил уточнить Джеймс Лонг. «Об одном. Но я больше не заплачу за него ни одного пенса, так и знайте». Сопровождающий даму-мужчина, судя по всему, мистер Мон, что-то шепнул ей на ухо, а потом громче добавил. «Пойдем, дорогая, нас ждет мистер Берджик». Не позволяя задать более ни одного вопроса, он повел Элизабет Монг к двери. «Вот кто мне нужен», — пробормотал Джеймс Лонг. Он скомкал полученный листок с именами и выбросил его. Для него стало очевидным, что мистер Берджик лгал, рассказывая о Стигли. Вернувшись домой, он первым делом сел писать письмо Роберту Уоллоб. «Сэр Роберт Уоллоб», — писал Джеймс Лонг, — «я приступил к поискам сведений об интересующем вас лице на следующий день после получения вашего письма. Сведений, полученных мной за это время, слишком мало для того, чтобы сделать выводы, но кое-что мне все же удалось узнать. Около часа назад я навестил мистера Берджик». Мне рекомендовали его как человека, знающего Стигли. Я почти уверен, что мистер Берджик является доверенным лицом мистера Стигли. Скорее всего он является доверенным лицом мистера Стигли и по неизвестным мне причинам скрывает подлинное состояние дел этого человека. Вполне возможно, что он может известить мистера Стигли о нашем разговоре. Этот вывод напрашивается из разговора с Элизабет Мон, сестрой мистера Стигли. Я встретил ее сразу же после разговора с мистером Берджик. Миссис Мон была весьма категорична по отношению к мистеру Стигли. Она употребила по отношению к мистеру Стигли слово «негодяй» и добавила, что не собирается далее оплачивать его долги. В самое ближайшее время я постараюсь добиться встречи с миссис Мон. Она тот человек, который сможет рассказать самую подробную информацию о мистере Стигли. Но уже сейчас я бы рекомендовал вам не доверять мистеру Стигли. Очень скоро, надеюсь, сообщить вашему сиятельству более подробное сведения. Джеймс Лонг запечатал письмо и отправил его с нарочным «Фарли Уоллоп».